«Неужели он это сказал?» Давайте признаем, что все политики в мире славятся своей двуличностью и продажностью. И не зря. Они часто выдвигают красивые идеи, добиваясь избрания, а после выборов либо игнорируют первоначальные замыслы, либо меняют их на совершенно другие. Оказавшись на посту, Многие вовлекаются в скандалы, связанные с алкоголем, наркотиками, женщинами, иногда мужчинами или мальчиками и, конечно же, с подкупами. Единственное, на что мы можем рассчитывать от политиков, это на отсутствие каких-либо ценных слов, как правило. 28 июня 2016 года Во время выступления перед выборными должностными лицами Европейского Союза бывший премьер-министр Люксембурга и нынешний председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил против Brexit. Кроме того, он, кажется, заявил, что недавно общался с людьми с других планет. Да-да, Юнкер утверждал, что общался с инопланетянами. Хотя Юнкер произнес речь на французском языке, я приведу часть перевода. «Вам следует знать, что те, кто издалека за нами наблюдает, крайне обеспокоены. Я видел, слушал и слышал многих лидеров других планет, и они переживают за путь, которым пойдет ЕС. Нам нужно успокоить и европейцев, и наблюдателей». О чем он говорил? Неужели его слова являются доказательством существования внеземных существ, о которых знают мировые лидеры, но скрывают от нас? Официальная версия заключается в том, что Юнкер оговорился. Скорее всего, он хотел сказать «многие лидеры нашей планеты». В это действительно легко поверить, поскольку он не читал по сценарию. Следует подчеркнуть, что Юнкер свободно владеет несколькими языками, и в тот день он мог быть немного рассеян. Большинство политических оппонентов Юнкера согласны с тем, что упоминание о людях из других миров это ошибка, однако допущенная не просто в виду рассеянности, а под воздействием алкоголя. Политические враги Юнкера любят указывать на то, что люксембургский политик крепко пьет, хотя сам он отрицает эти обвинения. Большинство противников Юнкера утверждают, что в тот день он выпил лишнего и сказал какую-то глупость, будучи пьяным. Зачем инопланетянам вообще с ним разговаривать? Тем не менее, теоретики заговора и истинные верующие в НЛО И инопланетную жизнь считает, что это был код, заключенный в обычную политическую речь. По их мнению, речь Юнкера против Брексит на самом деле стала примером редкого случая, когда политик говорил правду. Они считают, что Юнкер пытался подготовить нас к скорому прибытию инопланетян. «Что ж, всякое возможно!» Существование инопланетян и или политика, говорящего правду.